«Ураган. Ты придумала, как будем его транспортировать?» — спросила Анна Даниловна. «Да», — кивнула Галина и внесла в комнату разобранные носилки, на которых Александр с Оксаной когда-то тащили Алену. Жерди связали, застелили простыней и аккуратно переложили на них Александра. Потом подняли и понесли к машинам. Когда они подходили к реке, увидели странное скопление народа возле моста. Точнее, на берегу, потому что моста-то, как такового, и не было. — Да как же такое может быть? — растерянно причитала Рая. — Это ж такая конструкция, его же просто невозможно сломать. Как же теперь? — А что случилось? — спросила Оксана, оглядывая покореженные фермы и разорванные тросы. Зрелище было жуткое. — Говорят, ветром, — всплеснула руками Рая. — Каким ветром? — ужаснулась Оксана тут целый ураган нужен для таких разрушений. Так ураганы был, Катюша, целый торнадо. Рая. У нас не бывает таких ураганов, возмутилась Оксана. Что ты несешь? Не протрезвела со вчерашнего меда? У тебя есть другие версии, пожала плечами рая и обиженно отошла к обсуждающим проблему женщинам. Все были озабочены, как же теперь перебираться на другой берег. Оксана вернулась к Александру и пощупала его лоб. «Горячий. Можно ли ему лежать на сырой холодной земле?» Оксана заволновалась и огляделась вокруг. В нескольких метрах от себя она увидела человека в длинном рыбацком плаще. Он стоял к ней спиной, опираясь на высокий посох и спокойно созерцал суету возле разрушенного моста. «Мужчина, вы мне не поможете?» — крикнула Оксана. Чего же не помочь?» — обернулся он. В глубине капюшона Оксана увидела морщинистое лицо и седые волосы глубокого старика. Понимая, что он ей не помощник, она все же выпалила по инерции уже заготовленную фразу. «Надо поднять носилки». "От чего ж не поднять? Поднимем», — сказал старик и легонько стукнул посохом о землю. Носилки вместе с Александром взлетели и зависли над землей, как на воздушной подушке. «Спасибо», — обрадовалась Оксана. «А вы не знаете, что здесь все таки произошло?» Старик усмехнулся. «Да вот, пришлось мост сломать, чтобы вы не смогли уехать. Сейчас думаю, как чинить». «Это вы сломали?» — возмутилась Оксана. «А что мне оставалось?» — пожал он плечами. «Я столько сил потратил, чтобы собрать вас здесь, а вы даже поговорить с толком не успели. Легче устроить ураган, чем снова согнать вас всех вместе». «О чем мы должны поговорить?» Да какая разница о чем? Главное, чтобы со взаимопониманием. А вам же теперь вместе работать. Но Александра надо срочно вести в больницу. У него энцефалит японский. Не смеши меня, девочка, — улыбнулся старик. Откуда в наших краях японский энцефалит? Ну, не японский, — согласилась Оксана. Но ведь температура. Обычная мутация. Мутация? Оксана похолодела. И что делать? Желательно ему не мешать. «Пить давай, живится и маш, и увозить его отсюда не надо, ясно?» «В больницу?» «Так мост-то сломан, все равно не сможете. Пока не образумитесь, чинить не буду». «Он выживет?» — робко спросила Оксана. «Мы не умрем, но изменимся». Старик загадочно подмигнул. «Вы имеете в виду, что в мозгу начнутся необратимые...» Оксана задохнулась от ужаса, и губы ее задрожали. «Ну что ты причитаешь? Почему, если изменения, то обязательно плохо? Как, по-твоему, обезьяна превращалась в человека? Думаешь, безболезненно?» «Обезьяна? Вы что, до сих пор верите в теорию Дарвина?» «А у тебя есть другая версия?» Ученые доказали, что Дарвин ошибался, а человека создал бог». «Надо же!» — усмехнулся старик. «А как бог создал человека, ученые не объяснили? Из праха земного?» «Ну да, что-то вроде того. Из глины, кажется...» Так в Библии написано. Правильно написано, только неподробно. Сначала, под воздействием высоких температур, которые царили на молодой планете, из неорганических веществ Бог создал живую клетку. Потом она начала делиться, размножаться, мутировать, развиваться под неусыпным контролем Бога, разумеется. Правильнее сказать, что мы произошли от одноклеточного существа. Стадия обезьяны — это лишь один из этапов нашего развития как, впрочем, и стадия человека. «И во что превратится Александр?» «Не переживай, ты даже не заметишь этих изменений», — успокоил ее старик. «А вот врачи могут», — озабоченно добавил он, «и могут помешать, а это не входит в его планы». «Оксана?» — вдруг раздался голос Анны Даниловны. Старик обернулся. Оксана тоже устремила внимание на берег. Мужчины притащили лодку и спустили ее на воду. Анна Даниловна призывно махала рукой, а Рихард и Глеб уже шли, чтобы забрать носилки. Старик ударил посохом о землю. Все вокруг задрожало, река вспучилась и вышла из берегов. Лодка перевернулась. От резкого пробуждения Оксана не сразу пришла в сознание. Анна Даниловна трясла ее за плечо. Оксана, где градусник? Ты давно мерила температуру? Нельзя увозить на лодке. — ответила Оксана, тупо глядя на перевернутую кастрюлю. Анна Даниловна, ощупав постель, наконец нашла градусник в складках простыни и, включив его, засунула под мышку Александру. — О боже! — прошептала она, когда градусник противно запищал. — Что? — пришла в себя Оксана. — Срочно охлаждать. Где вода? А вода уже впиталась в ковер. Оксана вскочила и бросилась в столовую. Поставив кастрюлю в раковину, она повернула вентиль. «Как такое может быть?» Пыталась сообразить она, глядя, как одинокая капля медленно собирается на кончике крана. «Оксана, быстрее!» — крикнула сверху Анна Даниловна. «Боже, что вы всю ночь тут шумите?» — застонал Рихард. «Я только заснул». «Почему нет воды?» — застонала Оксана. «Жиды, наверное, выпили». Проворчал он и накрыл голову подушкой. Оксана открыла холодильник и начала искать что-нибудь жидкое, но, как назло, ни молока, ничего другого там не было. Лед, вспомнила она, распахнула морозильную камеру, но ни малейшей наледи на стенках камеры не оказалось. Оксана бросилась наверх. Воды нет, проскулила она, чуть не плача. Как? удивилась она Даниловна. Только что было? Кончилось. А где Галина? Пошла коз доить. «Так, без паники. Надо срочно найти воду. Беги на улицу, черпай из лужи». Оксана кинулась выполнять приказ. Даже не надев обувь, она выскочила во двор. Но там, как назло, не было ни одной лужицы. Чертыхнувшись, она выбежала на улицу. Там цивилизация заканчивалась, и слякоти было сколько угодно, но вся она была в виде грязной жижи. Вспомнив про искусственный водоем в саду, Оксана бросилась было туда, но перед самым ее носом калитка захлопнулась. Навалившись на дверь всем телом, Оксана до боли в пальце вдавила кнопку звонка, но так и не услышала знакомого теленьканья. Тогда она в бешенстве заколотила поворотом кастрюлей.